Глава 22 Подразделения, что стояли в резерве во время сражения, встали в охранение, дабы беречь сон смертельно уставших в бою воинов от возможной ночной атаки противника. Запылали костры, стала готовиться еда, хватало свежего мяса и спавших и забитых серьезно раненых коней, так что люди объедались на ночь глядя. Ночь прошла без происшествий, а не стали совершать ночных атак. Да и как, если лагерь огородили забором из ежей и многочисленных опустевших обозных вазов? Пока прорвешься сквозь эту простенькую линию обороны, враг уже будет готов сражаться. Все, что не могли, это пометать стрелы на пределе дальности выстрела. Но такой обстрел много бед не нанесет, а боеприпасы тратятся, А он, как известно, не бесконечный и пригодится в полноценном бою. Вот и настал второй день сражения. На этот раз конфигурацию строя поменяли. На левом фланге встала конница ромеев, далее пошла их же пехота. В центре встала конница славян, потом пехота из славян, ятвягов и всех прочих. А на правом фланге разместили всю конницу кочевников из гунов и гуров. Рус мельком увидел веселых каганов, заметил их веселости славян. «Чего это они такие радостные?» – хмуро спросил он. «Да кто их знает?» «Накурились, может, чего забористого?» «Эти могут», – сплюнул младший брат. На самом деле Рус, конечно, понимал воодушевленное состояние Сксарда и Орэшта. Им в этот раз не надо биться до упора. Более того, скоро предстоит заняться любимым занятием – грабежом и насилием. «Осталось только сыграть достаточно реалистично, чтобы авары не заподозрили подвоха», – подумал он, пытаясь понять, что задумал император и его военачальники. Приходилось только надеяться, что что-то они придумали, причем в нескольких вариантах, в зависимости от действий противника, ведь на подобных сражениях они ни одну собаку съели. «Вперед!» – заорал представитель ставки ромейского штаба, что читал различные сигналы. Причем проорали они по всей линии фронта, и вся масса сдвинулась вперед, как конница, так и пехота. Новые знаки, дублирование приказов, И вот вперед вырвалась кавалерия. Ромейская конница пошла в лобовую атаку. Вперед снова вырвались конные лучники и начали обстреливать противника. За ними, тяжело набирая скорость, устремились катафракты. Следом легкая кавалерия. Федераты, видимо, для добивания тех, кого хорошо приложит тяжелая конница. Следом взяла разгон славянская конница. Под предводительством Леха, растягиваясь по фронту. Те, что скакали сзади, тоже взялись за луки и принялись посылать стрелы во врага. Также пошли в атаку гунные гуры, но не в лоб, а стали заворачивать, с целью ударять во фланг Авар, ну и если получится, то и в тыл зайти. Авар, увидев такое дело, также рванули во встречную атаку всей своей массой. Произошла лобовая ошибка Конные лучники Ромеев едва успели выскочить, чтобы не оказаться между молотом и наковальней. И завязалась ожесточённая драка с обстрелом из луков, с метанием дротиков и рубкой на мечах. Гунны и гуры, тем временем, как и планировалось, ударили во фланг Авар, и он оказался достаточно успешен, так что для его парирования великий Каган Кандик послал дополнительные резервы в бой в виде тяжёлой конницы, а для преследования – лёгкую конницу из тюрков, коим вчера как раз сильно досталось от гуннов и гуров, а они пылали с жаждой мести. Славянская конница тем временем забирала вправо, тем самым истончая центр, и это привело к закономерному результату. Прорыву линии и аварская кавалерия хлынула в прорыв, вылетая прямо на подходящую к месту битвы конниц пехоту, что успела слиться в единую линию. Из строя пехоты полетели стрелы и дротики, а из строя ромейской пехоты – плюмбаты. Рус подумал, что если бы не задумка с бегством степняков – то авар можно было бы хорошо потрепать в этом сражении, ведь они сами фактически попали в мешок. Другое дело, поймав зверя в мешок, он этот мешок может изорвать в клочья когтями и зубами, а потом и ловца изувечит, — снова подумал он. Удары резервных сил по гуннам и гурам получился действительно очень мощным, так что даже не будь такого плана изначально, то они все равно бы побежали, так что их отступление выглядело более чем естественно. «Отступаем!» – завыли протяжно трубы, давая конец и сигнал к отходу. Выходили тяжело, а вары, почувствовав вкус победы и на азарте, продолжали давить и не отпускали противника. Но потихоньку всадники все же стали выходить из боя и просачиваться в тыл пехоте, как огибая ее с флангов, так и проходя по сформированным коридорам. А там в тылу пехоты вновь разворачивались в оборонительные порядки, в которые уже трудно было протиснуться... Врагу бесполноценного таранного удара. Пехотинцы же достаточно эффективно отсекали проникновение в тыл чужих всадников на плечах своих, забрасывая их стрелами, дротиками и просто отпихивая копьями. В общем, аварам не осталось ничего другого, как отойти. Армия союзников, оставшаяся без степной кавалерии, ибо, как выяснилось, сбежали не только те гунна что принимали участие в сражении второго дня, но и те, что стояли в резерве, прихватив всех своих заводных коней, встала в жесткую оборону.